А что сделаешь, жизнь? С моим соседом Алексеем Волошиным произошёл очень неприятный случай. Привылетев в Турцию на отдых, его не пропустили на пограничном контроле. Сказали: "А вам, Алексей Михайлович, выезд из страны закрыт". Как закрыт? Почему? Это нам неизвестно, но положение серьёзное. Вас ещё и в федеральный розыск объявили. Так арестуйте меня. Несколько истерично выкрикнул Леша. «Наше дело вас из страны не выпустить. Что мы, собственно, и делаем. А дальше пусть с вами полиция разбирается». Алексей с любимой девушкой вернулся домой в расстроенных чувствах. Мало того, что долгожданный отпуск, псу под хвост, так еще и каким-то образом оказался вне закона. Но что-то делать надо. Решил позвонить в полицию по номеру знакомому с детства 02. Здравствуйте, я нахожусь в федеральном розыске. Вы пропавший без вести или преступник? Ну, если есть только два варианта, то, наверное, преступник. Соединяю вас с со следственным отделом. Здравствуйте, я нахожусь в федеральном розыске. Решили оформить явку с повинной? Нет, нет, я ни в чём не виноват. Так все говорят. От нас-то вы что хотите? Разобраться? Тогда это не к нам. «А к кому?» «Мы справок не даем. Вот если бы вы с повинной...» Алексей положил трубку. Три раза глубоко вдохнул-выдохнул и зашел в интернет. Почти сразу высветился номер горячей линии МВД. Набрав его, Алексей сначала услышал предупреждение о том, что все разговоры записываются, потом автоматический голос сказал. «Если сотрудник полиции вымогал у вас взятку, нажмите «один». Если домогался, нажмите 2. Если применял к вам силу, нажмите 3. Другое, нажмите 4. Алексей нажал 4 и услышал: "Сейчас все операторы заняты. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь, пожалуйста, на линии". Через 3 минуты ожидания Алексей бросил трубку. Нервы уже были ни к чёрту. Опять включил компьютер и написал в поисковике прямой запрос. «Нахожусь в федеральном розыске. Что делать?» Сначала высветились юридические фирмы, которые за бешеные бабки обещали убрать вашу фамилию из этой базы. Потом какая-то общественная организация бывших уголовников с туманным слоганом «Мы поможем тебе, брат!» В самом низу страницы было предложение то ли экстрасенса, то ли ясновидящей о том, что если ты в федеральном розыске, то значит, кто-то навёл на тебя порчу, и она берётся её снять. Алексей от полной безысходности решил посоветоваться со своей девушкой. Она ведь тоже лишилась отдыха в Турции. Девушка посоветовала сходить в ближайшее отделение полиции, вдруг помогут. В отделении его встретил замотанный дежурный. Что там у вас? Дело в том, что я в федеральном розыске. «Садитесь и ждите. Сейчас я с дамочкой разберусь. У нее санки из подъезда украли». Наконец очередь дошла до Алексея. «Я уже говорил. Я в федеральном розыске». «И в чем проблема? Судя по всему, вас еще не нашли. Но я не хочу быть в розыске. Я ничего не сделал». «Хорошо, хорошо. Давайте паспорт посмотрим». Дежурный подошел к компьютеру, немного постучал по клавишам и сказал... Всё правильно. По решению Краснопресненского суда вы объявлены в федеральный розыск. Как? Уже был суд? Естественно, в розыск можно объявить только по решению суда. Но я на нём не был. Всё правильно. Если бы вы были на суде, то вас бы и арестовали прямо там, а не объявляли в розыск. Вы бы уж сколько времени благополучно срок мотали, а так время попусту тратите. А можно узнать Что я натворил? Понимаю ваше любопытство, но выяснить это можно только в канцелярии суда. Они поднимут решение и дадут вам копию. Правда, боюсь, срок апелляции уже прошёл. Я могу идти. Конечно, у меня дел полно. У истории счастливый конец. Алексей вернулся домой, через знакомых нашёл адвоката и уже его отправил в суд. После расследования апелляции и жалоб выяснилось следующее. Когда-то давно Волошин не заплатил штраф 500 рублей за превышение скорости. Просто не получил уведомление. Этот штраф болтался неизвестно где, и в какой-то момент по чему-то недосмотру или ошибке после цифр 500 появилось слово тысяч. Штраф в полмиллиона сразу стал особо крупным. Волошин жил у своей девушки, а его квартира стояла закрытой, и повестки из суда не доходили до адресата. Через некоторое время суд с подачи приставов принял решение объявить Волошину в розыск. Благодаря работе адвоката, естественно, все решения были отменены, и Алексей вернулся к нормальной жизни. Единственное, что напоминает об этих событиях, это одна странность, которая появилась у Волошина. Теперь он никогда не нарушает скоростной режим и вообще никакие правила дорожного движения не нарушает.